Приборная доска была почти такая же, как в моём самолёте. Только ключ зажигания похож был на обычный плоский ключик от квартирного замка. Уж не тот ли, что Серёжка носил на шее? Я повернул его. Пропеллер махнул узкими лопастями, растворился в воздухе. Самолёт Серёжка задрожал. Мотор загудел негромко и уверенно. «Поехали?» — деловица спросил я. «Давай. Сразу бери круче вверх. Здесь мало места для разбега. Я разогнал самолёт и крепко потянул на грудь рычаг с резиновой велосипедной рукояткой. Оторвался от земли. «Ой!» — вдруг тонко сказал динамик сквозь шум мотора. «Что?» «Говорил ведь, бери круче. Левым колесом штангу на воротах зацепил. Крутится, как сумасшедшая». «Я нечаянно. Больно, да?» «Ну, не так уж. Но если бы оно оторвалось, как бы ты меня посадил? На одно-то колесо». «Ой, а разве придётся садиться?» «Ха, как же!» В своих прежних снах я ни разу не сажал самолёт. Взлетать взлетал, а посадок не было. Я всегда просыпался до окончания полёта. Так я и объяснил Серёжке. Он отозвался на Суплина. — Сейчас другой сон, даже и не совсем сон. Если грохнемся, ты, может, и проснёшься, как ни в чём не бывало. — А ты? — От меня щепочки. Уж завтра я к тебе не приду. У меня ослабели руки. — Тогда зачем ты... Такое дело, Сережка, откликнулся, так, словно вез меня в коляске. Да ты не бойся, ведь все в порядке. И правда, пока все было в порядке. Страхи страхами, но я машинально работал ручкой управления, ровно набирал высоту. Желтые крохотные лампочки уютно светились над приборами. Воздух привычно свистел, обтекая изогнутое лобовое стекло. Впереди, в бледном небе, проступили звезды большой медведицы. Теперь попробуй поворот, посоветовал Сережка. Крен налево и, ну, ты знаешь. Я плечом лег на левый борт кабины, высынул голову из-за прозрачного щитка. Ветер крепко рванул волосы, ударил по щекам, по глазам, но даже сейчас встречный воздух был теплым и с уютным, спокойным таким запахом полыни. Сережка самолет послушался, крылом наклонился к земле. Я повёл рычаг влево, и самолёт вошёл в плавную дугу. У меня из-за плеча выкатилась розовая, на три четверти полная луна. Я осторожно выпрямил машину. Луна повисла неподвижно. Она быстро желтела, делалась ярче. Небо вокруг неё темнело. «Видишь, получилось», — одобрительно сказал Серёжка. «Ага, смотри». Я взглядом привычно приблизил Луну, уменьшил её до размеров арбуза и снова, накренившись влево, повёл самолёт вокруг этого наздреватого глобуса. «Чудеса!» — искренне восхитился Серёжка. А я осмелел ещё больше. Подвинул к себе Луну так, что она стала вроде ёлочного шарика. И я ухватил это космическое яблоко ладонью. Яблоко было тяжёлым, тёплым и шероховатым. «Серёжка, я поймал Луну. Вот!» — Молодец! — в Серёжкином голосе были и одобрение, и осторожность. — Ты не кузнец, Вакула, а сам чёрт, который украл месяц. Только не держи долго, а то сдвинется что-нибудь в космическом механизме. Я выпустил увесистый шарик, он умчался в дальнюю даль и превратился в обычную луну. А мне показалось, что ладонь у меня светится, словно я стёр с шарика фосфорическую краску. Я пригляделся. Нет, краски не было. Но при свете приборных лампочек я увидел на ладони розовые колечки отпечатки лунных кратеров, а в воздухе в это время выросли облачные столбы – это такие гигантские застывшие смерчи из просвечиваемого лунное пара. Я ловировал между ними, а Сережка в динамике легкомысленно мурлыкал старую слегка переделанную песенку. А потому, да потому, что мы пилоты. А、небо наше, небо наш, родимый дом, а мы с тобою превратимся в самолеты, чтобы на землю вы не свалились кувырком. Превратился то он один, но я не стал спорить. Мне было хорошо, так же как днем, когда гуляли по окраинам, даже еще лучше, просторней. Это было продолжение дневного счастья. Светлые облачные колонны стали раздвигаться, отходить назад, а впереди открылось черное пространство, и в нем горели редкие звезды, такие далекие, что я не смог бы предвинуть их никаким усилием. Пространство это мягко вздрогнуло, отозвалось во мне толчком: раз, другой, третий. Гулкие барабаны космоса, сказал я, шепотом сказал, но Сережка услышал. Ромка, туда не надо, пока. Это уже другие миры. Безлюдные пространства? Вспомнил я и стало тревожно. Ну, всякие там пространства. Туда нельзя? Можно, только не сейчас. Ты, наверное, устал? Спохватился я. Не в этом дело. Просто пора. Поворачивай. Тут я растерялся. А куда поворачивать? В самом деле? Где наш город? Где стадион? На сто восемьдесят градусов по компасу. Я положил сережку на правое крыло. Деление на шарике компасе побежали за курсовой чертой, и я выровнял полет, когда вместо сто пятидесяти появилась триста тридцать.